Гвадарий Фигосов и его роль на Альдобаране. Гвадарий Фигосов, верховный правитель Альдабарана, в утро побега Киворки пребывал в дурном расположении духа. А это значило, что его размышления не будут представлять ценности для последующих поколений. Гвадарий был странным существом и скрывал свою сущность ото всех, кроме Ирумия. Перед ним он не натягивал свой лиственный плащ до корней волос и не горбился, как глубокий старик, и не притворялся немым, Ируми был ему предан беззаветно, и поэтому на Ирумия всегда можно было во всем положиться. Ушон клюв зря во вред своему Гвадарию не разинет». Гвадарий Фигосов представлял из себя существо наивысшего порядка. Но в отличие от его подданных, не считая, конечно, Карков, происхождение имел чисто растительное. Это было дерево, наделенное способностью глубокомыслию, постоянно раздумывающее о судьбах мироздания и, в частности, о судьбе пространства Алфея с его системой Альдебаран. Это он, Гвадарий, придумывал законы для Альдебарана это он следил из своей заповедной рощи за всем ходом его альдебаранной истории, изредка подправляя ее, если что-то казалось ему не совсем так или же не в том духе. Однако же существенных вмешательств в историю, воплощенную в жизнь светилами, исполнительной властью Альдебарана, он по принципиальным соображениям избегал, потому что его жизненный принцип был спокойствие, равновесие, невмешательство. Он был при огромного роста и мощного телосложения и занимал в лесу много места. Карки, в последнее время бродившие от нечего делать по кваркеронским лесам, часто садились под ним в его тень, чтобы отдохнуть от очередной войны и от затянувшейся кваркеронской неразберихи с ее строгими беспорядками. Быстрые ариды с гортанными криками, пролетавшие над ним, иногда садились на его ветви, чтобы отдохнуть после долгих перелетов, и оставляли ему на память, сделанные их когтями отметины на его ветвях. Коричневый, неспокойный туман Авезудов обычно накрывал его по вечерам, и он следил за его причудливым движением и проникался пониманием сложности Авезудской жизни. Киаркийцы не раз устраивали на его поляне свои поражавшие воображение шумные игры с песнями и плясками. Он терпеливо сносил их крики и своими прохладными ветками легко постегивал не в меру разгулявшегося какого-нибудь пивуна или танцора по его разгоряченной спине. Они не обращали на него никакого внимания, думали, что это такой теплый ветер, раскачивает деревья, и шелестит над ними мягкой листвой. Он взрастил на своих крепких ветвях множество поколений узорчатых листьев, и они, наделенные частицей его разума, уносились из кваркеронского леса и летали потом по всему Альдебарану и пространству Алфея в поисках для него, Гвадария, новых знаний и приносили их на себе в виде разнообразных прожилок и новых рисунков. Но никто из альдебаранцев не знал, не догадывался, что это за листья такие, кто за ними стоит или кого они, альдебаранцы, сами лицезреют, когда сидят под шатром шумной листвы или же отдыхают после долгого перелета на толстых ветках, покрытых узорчатыми листьями». Светила, через которых Гвадарий управлял всем пространством Алфея и системой Альдебарана, в отличие от Карков, Аридов и Авезудов, его вообще никогда в глаза не видели. Он был защищен от них своим мощным мыслительным полем. Однако они отлично знали, что он есть, существует, и что выше, могущественнее его, здесь никого нет и быть не может». Странное дело, но случалось с ним иногда такая проруха, когда он вдруг начинал сам в себе сомневаться и начинал думать, что это ему только кажется, что он свободен и управляет, что на самом деле есть некто еще более невидимый, нежели он сам, кто на самом деле управляет им, Гвадарием, но он, Гвадарий, его не видит, как не видели его никогда, например, светило, а тем, кто управляет этим некто, Управляет, наверное, совсем другой некто и этих нект нечесть. И существуют они по принципу матрешки. Это открытие он сделал давно, когда разведчик Вилд в третий раз вернулся с земли и привез оттуда своему дальнему родственнику Ирумию, который был помешан на всяких блестящих побрякушках, множество металла, всякие там цепи, гвозди, заклепки и другие сувениры, фуражку, носки, солдатский котелок и большую матрешку. Так вот, эту сувенирную матрешку Ирумии С презрением сразу отверг тогда и выбросил ее в кусты за полной ненадобностью, а весь свой драгоценный для него металл постепенно растерял во время служебных полетов. Так как светилам не дано было право самим общаться с Гвадарием, они всегда обращались к нему через Ирумия, что они сделали и в этот очередной раз. Они настоятельно просили Гвадария поскорее найти для этого ужасного случая взвешенное философское решение, ибо Альдебаран мог лишиться сразу двух самых лучших своих разведчиков. От большого внутреннего перенапряжения у Гвадария началась бессмыслица и ужасно затрещала кора, потому что найти взвешенное философское решение на этот раз оказалось убийственно трудным делом. Впервые он почувствовал себя полностью деревянным. Ируми топтался на маленькой площадке, которую он вытоптал на поляне до черного Альдебарана, не за один плавный хартинг беспорочной службы, и пялил глаза на Гвадария, то есть терпеливо ожидал ответа, чтобы отнести его затем светилом. Но ответа не последовало. Во всяком случае, он его не дождался, потому что из леса на поляну вывалился неуклюжий карк Мулли и закричал на всю поляну, как оглашенный. «Эй, лесовик, не знаешь, где найти? Я ушёл к одной из знакомухи наполнить мой барабан выхлопными газами. Возвращаюсь, а деревни нет. И ничего нет. Ничегошеньки!» И Румий вопросительно взглянул на Гвадария, но тот от него отмахнулся веткой, мол, с такими пустяками разбирайся сам и не лезь ко мне. «Не знаешь разве, что вчера была война, и твоя деревушка исчезла с лица Эльдобарана, и почти все ваши уничтожены, все, песенка ваша спета, ку-ку!» Неповоротливый Карк поскользнулся на листьях, зарылся в них с головой и глухо оттуда заголосил — «О горе мне, несчастному горе! Вот возьму и размажу себе башку об это старое бревно!» Гвадарий зашелестел всеми листьями, выражая крайнюю степень озабоченности и удивления, что ничего не знает про эту войну и что означает «позвольте, это слово бревно никогда не слышал». И Румий склонился перед ним в глубоком поклоне, начал торопливо оправдываться, что не хотел беспокоить по такому ничтожному поводу. Ну, подумаешь, какая-то война. Словом, берег покой Гвадария для серьезных и важных раздумий. А бревно, бревно — это просто лысое состояние. Мулли попытался встать, чтобы разбить себе голову, но не смог. Ноги у него разъезжались на скользких от его слез листьях. Он весь заплыл слезами. Он сидел весь опутанной травой, связанный по рукам и ногам, и кричал диким голосом. «Бедные мои братья погибли! Кто отомстит за них? Я отомщу! Пусти!» И он стал кусать траву направо-налево. У Гвадария из-за его рева еще пуще расщерилась кора, и треск этот уже был слышен на всю округу. Вот на этот-то ужасный треск и вышел из кустов цитирик, отправившийся на поиски Гвадария Фегософа. По его разумению только верховный правитель Альдебарана мог сейчас спасти киворку Опознав издали Ирумия по его фуражке, цитирик хитро склонил голову набок Глаза его совсем сузились. Ого! Этой хитрющей вороне нечего одной делать в такой глуши. Значит, и сам Гвадарий Фигосов находится где-то от нее поблизости. Любезный Ирумий, я услыхал издалека крик безутешного Мулли и поспешил ему на помощь. Действительно тяжелые нынче времена. Мулли, прими мои соболезнования. Цитирик наклонился к Мулли и погладил его по тупой голове. «А как поживает наш достопочтимый Гвадарий фигосов Цитирик низко поклонился Ирумию. «Надеюсь, с ним все в порядке? Мне было бы невыносимо больно услышать обратное, поскольку у меня к верховному правителю неотложное дело». «Многоуважаемый Ирумий, не мог бы ты меня связать с Гвадарием Фегосовым? Попроси его принять сатирика на пару минут по очень-очень важному вопросу, не отлагательства». «Вот тебе и раз. Мулли оказался подсадным скворчем», — подумал Гвадарий в некотором остолбенении. Настоящий управитель обязан быть анонимным. И сколько хартингов я был таковым, моё местопребывание было засекречено. И надо же, самый тупоумный из тупоумных рассекретил его. Надо бежать. Гвадарий дёрнулся, на цитирика сверху посыпались ворохом листья. Один из них он поймал на лету и увидел на нём замысловатые рисунки. Где я видел их? прошептал Цитирик. «Ну, конечно же! Телевротический сеанс, закатка разведчиков в элементарные частицы. Неужели?» У Цитирика подкосились ноги. Сраженный наповал чудовищной догадкой, чтобы не упасть, он ухватился за ближайшую ветку, которая раскачивалась прямо у него над головой, и, уже падая, сломал ее. Гавадарий от боли вскрикнул. «Как ты посмел, несчастный, меня ранить?» «Так вы, ваше высочество, всего лишь дерево!» Только и нашелся, что сказать цитирик, и повалился на колени, прикрыв свою плоскую голову руками. И Румий нахохлился, чтобы не видеть этот вселенский позор, так оскорбить Гвадария. Дальше таиться не имело смысла, и Гвадарий, не удостоив больше цитирика внимания, прошелестел, обратившись к Мулле. «Мулли, не убивайся! Киаркийца увели в плен многих карков. Ты один остался на свободе. Завтра они начнут переговоры с тобой. Тебе придется начинать новую династию правителей Кваркеронии. Побереги прыть!» Мулли поднялся на ноги. Неотесанно стоял он перед Фегософом и таращился на разбушевавшееся по непонятной причине дерево. Ему было невдомек, что перед ним Гвадарий. А если бы Мулли и сообразил это, то все равно бы не испугался. Он боялся лишь строгую свою знакомуху, которой уже, наверное, не было в живых. Не посмев, однако, ослушаться приказа, отданного ему кем-то сверху, он потащился в кваркеронию, перебирая в памяти прошлые сцены мирной жизни, когда он был простым и ни от кого не зависел. Сейчас его сделали сложным, а он не хотел этого. Не добравшись до Кваркеронии, он свалился в чаще леса и там уснул. Фигосов уже разрешил ему спать, как будущему Хингу. Он безмятежно спал первый раз в своей темно-зеленой жизни, пока его не разбудила история, которая никому в Альдобаране не давала ни минуты покоя. Она уже приготовила ему планку «Правитель Кваркеронии Хинг Мулли I, квадрант Кьяри». Тяжело заплакав, Мулли подставил под планку шею и побрел спать дальше неизвестно куда. Цитерик лежал, обнимая натруженную мыслью корни Гвадария, которым давно сделалось тесно прятаться в Альдобаране и, по-видимому, не собирался вставать. «Ну и что ты этим хочешь сказать?» После затянувшейся паузы проговорил Фигосов, который тоже не был чужд предрассудков и, если честно признаться, стеснялся своего происхождения и потому прятался ото всех в лесу. Первых два его первооткрывателя мгновенно распрощались с жизнью, их заклевал и Румий. Третий, как на грех, оказался бессмертным, причем не по его гвадария воли. Цитирик, наконец, поднялся сначала на острые колени, а потом на тощие свои ходули, и отряхнул с плаща Альдебаран. Ему как-то все еще неловко было разговаривать с деревом, но дерево, как ни странно, держало себя с таким великолепным достоинством, что внезапно Цитирик ощутил непривычный душевный трепет и почти позабыл о цели своего прихода. «О, Гвадарий Фигосов!» «Прошу минуточку вашего драгоценного внимания. Я, скромный ваш верноподданный, по имени Цитерик, пришел к вам с нижайшей просьбой». Цитерик низко поклонился ветвям и корням Гвадария. «Ради нашего всеобщего альдебаранского блага уймите поскорее взбесившегося Омера Раплета. Достаточно ведь лишь вашего намека лабиринту, и Раплет замрет, как вкопанный». «Я прошу вас пощадить Киворку для нашей истории, он ее любимый герой». Гвадарий никогда ранее не видел Цитирика, но зато много о нем был наслышан. Не было дня, чтобы и Румий восторженно не прокаркивал ему что-нибудь новенькое, какую-нибудь заковыристую цитату из его трудов. Так что он заочно недолюбливал Цитирика за чрезмерное любопытство и постоянное вмешательство не в свои дела». Высокий титул бессмертного он присвоил ему не по своей воле, а по подсказке Хартинга, чтобы не казаться скупым и завистливым. Но уже давно при одном только упоминании этого имени его раскачивало и трясло, как от штормового ветра. К тому же и Румий успел ему шепнуть, что Цитирик, по последним сведениям лабиринта, замечен в тесном дружном контакте с изменником делу грандиозного познания разведчиком Киворкой. «Я не скажу этого слова, никакой он не герой истории, и произнесенное тобой предыдущее слово я начисто отвергаю», ответил Гвадарий с величавым спокойствием, однако внутри уже содрогаясь от раздражения. «Амер кругом прав. Раплет защищает чистоту наших идей, их величие и высшую справедливость». Мы поставили непроницаемый заслон чужеродным идеям и организмам. Но они все-таки, как я понимаю, находят свои каналы и просачиваются на Альдебаран даже через нас же самих. Пусть погибнет наш лучший разведчик в борьбе с Амером, пусть даже мы потеряем их обоих но я и веткой не шевельну, чтобы остановить раплета. Хватит с меня сочувствия Мулли. Никогда раньше я не опускался до этого. Больше я не запятнаю себя вмешательством и останусь навсегда на высоте своих идей, то есть ветвей». Пусть будет, что будет». И он гордо выпрямился, стал еще выше и замер. Как только Гвадарий Фигосов произнес этот свой приговор, внутри у него что-то жалобно запищало, заныло. Ты еще так надсадно, что он не знал, что и думать, как этот внутренний ужас унять. Ничего подобного с ним отродясь не случалось. О чем и кого вообще он мог жалеть по уши деревянный? И все-таки он снова и снова пытался отогнать от себя жалостливые мысли, вдруг охватившие его. Однако они с его чела не уходили, и надсадный писк внутри него продолжался. «Помилуйте, какие вредные идеи привез Киворка!» — воскликнул Цитирик уже из духа противоречия. «Он хочет вернуть похищенных на их планету, только и всего. В конце концов, они еще дети. О, Гвадарий, разве детеныши могут причинить зло нам, таким могущественным? Они уже его причинили. Неужели ты так ничего и не понял до сих пор?» Гвадарий все-таки сорвался, и его затрясло от гнева. «Ирумий, слушай сюда!» Вот оно, мое взвешенное философское решение. Сейчас же подготовь мой приказ об их уничтожении и немедленно передай этот приказ светилам». Цитирик бросился плашмя на корни могучего дерева, слово которого становилось законом в системе, и запричитал. «Смилуйся, Гвадарий фигосов Смилуйся, Гвадарий фигосов Все твое высокомыслимое правление не знало деяний и злодеяний, совершавшихся по твоему прямому повелению. Все подобные безобразия происходили через замкнутый круг светила лабиринта. Впервые ты вмешиваешься в события лично. История говорит...» Цитирик поднялся на ноги. «А что и кому история говорит...» Цитирик объявить не успел. «Пошел вон!» «Он еще посмел давать мне указания!» «И румий!» И опять, теперь уже с новой, немыслимой силой и болью в нем забилась, заплакала это непонятное ему нечто. И в этот момент он, сам того не сознавая, как это случилось, вдруг со всей отчетливостью понял, что в нем стонет матрешка, его тайная, глубоко запрятанная в дупло любовь, которой он сам когда-то невольно поддался, сам себе разрешил ее». И вот она-то и привела его теперь на край гибели. Это открытие так его потрясло, что Гвадарий на мгновение на какой-то мелкий хартинг явил Цитирику свой жалостливый лик». Цитирик, увидав Гвадария лицом к лицу, полным жалости и внутренней скорби, забыл обо всем на свете и долго стоял пораженный этим видением, этим ликом, что внезапно открылся ему, но и тут же бесследно исчез». Цитирик перестал дышать, он боялся расплескать это свое впечатление, которому в его жизни не было равных. И Румий каркнул, взвился в воздух и не успел Цитирик оторвать взгляд от Гвадария, как на поляну явились карибы-охранники, известные своей свирепостью, подхватили его под руки». Цитирик был почти так же легок, как те же самые листья Гвадария. И понесли его в электрическую альдебаранку, камеру смертников, где было невыносимо жарко и светло. Там в какие-то считанные секунды из смертников делали электрические нагревательные шнуры для той же самой электроальдебаранки. «Отставить! Отставить все!» шептал убитым шепотом Гвадарий, чувствуя себя раз и навсегда сломленным. «Это все не по мне. Я просто сорвался с веток и вышел на поверхность листьев с поверхностным решением». Однако же остановить событие он уже был не в силах. И Румий, оседлав на лету военного скворча, уже умчался с его приказом во дворец светил. Зато хитроумный цитирик, переполненный своими впечатлениями, которые требовали, жаждали немедленного выхода, нашел способ подкупить карибов, пообещал им, если они его послушаются, исполнит сейчас его волю, Он поделится с ними своим бессмертием. Никто и не заметит, что он отрезал от своего бессмертия маленький кусочек для них. А для них этот кусочек станет целой вечностью, потому что вечность не убывает и не пребывает от какого-то довеска, и любой довесок вечности равен ей самой». Великаны сразу согласились и мгновенно ощутили, как Цитирик прибавил им жизни, но не заметили, что из-за этого в них основательно поубавилась свирепости. Они сделались для Цитирика совсем ручными, и он без промедления отправил их на помощь Киворке. О себе же ему заботиться было нечего. Он давно был на вечном довольствии у Хартингского времени, и непредвиденные приключения с Гвадарием только скрасило его дурную бесконечность. Он стоял в жаркой светлице Альдебаранке, и в руках у него трепыхался привычный Рейнь. С отвагой первопроходца он записывал сегодняшние события на белой слепящей стене. Ему не надо было видеть, что он пишет, Он уже давно жил внутренним зрением, которое делало из него провидца. Отослав на помощь Кеворке великанов-карибов, он вздохнул свободно. Он сделал все, что мог, и даже больше того. Дальше начиналась та полоса чудес и преступлений, за которую он не отвечал. Однако охранники карибы киворку не нашли. По дороге они столкнулись с раплетом, который был так распален, что ничего перед собой не видел. Не заметив охранников, он налетел на них и спалил их дотла, и сам с ними едва не сгорел, еле успел погасить пожар внутри себя, включив внутренний огнетушитель, но не успел включить внешний. Обгорев до полной неузнаваемости, он, однако, еще продолжал функционировать, правда, с внезапными остановками и сбоями».